542. Зовем к спокойствию и в то же время постоянно говорим о битве. Следует понять эту борьбу как трудовое накопление сил. Невозможно напрягать энергию без труда, но каждый труд есть борьба с хаосом. Так знание смысла борьбы даст и спокойствие. Нет противоречия которая не подлежит осознанию.